Интерлюдия. Тактика. «Отличный вид, хорошая погода. Черт, может, я вообще высоты боюсь?» Олег остановился, переводя дыхание, и посмотрел вниз, затем наверх. До поверхности океана было метров шестьдесят, и преодолеть им предстояло еще минимум столько же. «Ты смелый парень, Борис!» Хлопнул он напарника по плечу. Меня вот больше напрягает та тварь, что ждет нас наверху. Ты ведь видел материалы? Пф, меня тоже. Однако ту тварь мы еще можем убить, а гравитацию мне точно не победить. Не каркай, не придется учиться летать. Лучше побереги дыхание. Сержант Котов и сам замолчал, продолжая подъем по лестнице. Их группа состояла из тех, кого привлекли к проекту на начальном этапе. Сам он вступил сюда практически вслепую, привлеченный обещаниями льгот, солидной зарплаты, боевых, ранней пенсии и, главное, квартирой в нерезиновой столице необъятной родины. Понятно, что такого рода плюшки просто так не дают, к риску он был готов. Однако изначально Олег полагал, что окажется в одной из частных военных компаний, которые отстаивали интересы государства в тех конфликтах, куда вмешиваться официально нельзя. Общепринятая практика последних десятилетий. Подобные частные армии имелись практически у любого влиятельного государства. Но реальность оказалась куда удивительнее. Их цель была словно слизана из какого-то голливудского фильма «Защита родной планеты от инопланетного вторжения». Система, боги, игроки, чудовища. «Ну, по крайней мере, чудовища не стреляют». Теперь, когда настало время отрабатывать полученные авансом блага, эта мысль утешала слабо, потому что по чудовищам, оказывается, тоже стрелять нельзя. Дерьмовый план, дерьмовая башня и дерьмовое оружие. Впрочем, он прекрасно понимал, какие цели преследует руководство. Вот только лейтенант Иванов, командующий операцией, оставался на корабле, а под щупальца чудовищ лезли парни вроде него. И кто знает, сколько из них вернется обратно. Вини! вновь выдохнул Борис, — «кто вообще придумал ему кодовое имя? Почему не макаронный монстр, к примеру? Что у него вообще общего с медведем? Ты когда-нибудь видел у медведя щупальца? Ты что, мультики в детстве не смотрел? Да и вообще, хватит уже!» По большому счету, его злость была какой-то ненастоящей. Игроки действительно слишком ценны, чтобы рисковать ими в подобные ситуации. Их отряд тоже не мясо, элита, в обучении которой вложили немало средств, но в случае потерь найдется кем их заменить. Не сказать, чтобы этот концепт сержанта Котова хоть немного радовал, но какой у него выбор? Идти на попятный поздно, скрупулезный контракт, подписки и присяга не давали шанса соскочить. Одно утешение, если ему не повезет, то квартиру оставят жене и с пенсией семью не обидят. Да и снаряжение, объективно говоря, неплохое. Защитный костюм не слишком стеснял движение и неплохо прикрывал, как от клинков, так и от кислоты. В этом сержант уже успел убедиться самолично, сойдясь в бою с одним из пойманных в сети кракенов. Вот только та тварь была ему по пояс, а это размером минимум с грузовик. «Стоять!» – поднял руку лейтенант Иволгин. «Первая пара! Прикрепить страховочные тросы!» Недавний подвиг не остался безнаказанным. Как одному из тех, кто имел реальный боевой опыт, Ему предстояло показать остальным, как нужно действовать. Олег застегнул крепление на перилах, а затем еще раз все проверил. Если что, лететь ему предстояло далеко, пусть и не очень долго. И то, что внизу вода, никак не поможет. «Приготовить оружие!» Возможно, в дальнейшем для них спроектируют настоящие боевые образцы. А эти, похоже, откопали на каком-то оптовом складе. Цирк какой-то. Хотя сержанту было ничуть не весело. Впрочем, бензопила завелась с первой попытки. Борис что-то сказал, но Олег лишь мотнул головой, не услышав слов за бензопилы. Его напарник поднял кувалду и со всей дури ударил по стене, тут же поспешив отступить. Олег посмотрел на красную линию. Если верить разведчикам, дальше нее щупальца, запертой там твари, просто не дотягивались. Щупальца вырвались из дверей и начали приближаться. Быстро, но не настолько, чтобы не оставалось шанса увернуться. Главное помнить, что места тут мало и не мешать друг другу. Именно поэтому бензопила была только у него, напарник держал щит. Щупальце остановилось, не долетев практически метр, разведчики явно перестраховались. Выругавшись, Олег шагнул вперед и ударил, так, чтобы сразу снести устрашающие костяные лезвия. Из обрубка хлынул поток кислоты, но напарник не сплоховал, приняв его на щит. Пусть надежность костюмов проверяет кто-нибудь другой. Второй удар, третий. Щупальца отступили, больше не реагируя на провокации и словно приглашая подняться выше. Туда, где у них будет шанс достать пришедших в гости людишек. Насколько было известно, слаймы ориентировались при помощи магии, и хотя тело твари находилось далеко, она, похоже, все равно чувствовала врагов. «Вперед!» – раздалось сзади. Олег сделал шаг, поднимаясь по лестнице и стараясь не поскользнуться на луже слизи. Сапоги зашипели, но пока вполне держали. Где-то за спиной раздался шум. Трофейщики забрали тот из клинков, что остался на ступенях башни. «Как думаешь, нам дадут премию?» – напомнил себе Борис. Нашел время. Щупальца метнулись вновь, и сержант снова ударил, отсекая кусок плоти, которая тут же превратилась в вязкую слизь. Не поскользнуться, главное – не поскользнуться. «Хотя, возможно, это и не худший вариант. Упасть, позволив страховке спасти тебя, а затем пусть поработают другие». Новый удар. Часть слизи все же попала на костюм, однако боль не пришла. Даже если ткань не выдержит, для того, чтобы добраться до тела, кислоте нужно время. «Назад! Смена группы!» Олег медленно попятился, не позволяя себе расслабиться. «Теперь очередь Бориса была прикрывать». Хотя не факт, что щит спасет, если тварь все же сумеет до них дотянуться и ударить в полную силу. Повредить удалось только часть щупалец, самые длинные. У твари же их десятки. Работа предстояла не только опасная, но и долгая. Бензопила затихла, позволяя почувствовать, как громко бьется его сердце. Руки тоже дрожали. Твою уже. «Молодцы!» – кивнул лейтенант. «Спускайтесь на площадку ниже, на дезинфекцию. Живо!» Олег вяло кивнул и продолжил спускаться. Короткий бой вымотал до упора. С учетом численности отряда они успеют отдохнуть. Их очередь придет еще не скоро. Однако придет непременно.